В Петербурге и губерниях, отдаленных от Москвы, дамы и мужчины в ополченских мундирах оплакивали Россию столицу и говорили о самопожертвовании и тому подобное. Но в армии, которая отступала за Москву, почти не говорили и не думали о Москве, и, глядя на ее пожарище, никто не клялся отмстить французам, а думали о следующей третьей жаловании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 фуржировками, подвозами провианта, госпиталями. Когда он, без солдат, фур, грязных следов присутствия лагеря, увидал деревни с мужиками и бабами, помещичьи дома, поля спасущимся скотом, станционные дома с заснувшими смотрителями, он почувствовал такую радость, как будто в первый раз все это видел.